просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь». В этом варианте вселенной маршал Жуков в 1957 году поддержал не Хрущева, а заговорщиков. К власти пришел Дум Вират Молотов и Жуков. Никиту Хрущева расстреляли, а Жукова вскоре отправили в почетную отставку. У власти воцарился Молотов. В СССР снова установилась диктатура сталинского типа. Границы полностью закрыли, и никакой второй волны оттепели не случилось. Сталин продолжал лежать в мавзолее, а в апреле 1961 года весь мир оказался ошеломлен. Нет, в космос никто не полетел, зато Советский Союз объявил о создании бессмертия. Петр Богатов, старший инспектор уголовного розыска, 1975 год, 20 мая. Телефонный звонок разбудил меня в пять утра. Так и есть. Дежурный по управлению. Я всегда на ночь переносил аппарат на тумбочку рядом с Тахтой. Именно на такие случаи. Иногда удавалось отбояриться от срочного выезда и снова нырнуть в объятия Морфея. Но, как я сразу почувствовал, не в этот раз. Голос Ивана Фомичева, дежурного по управлению, звучал взволнованно. «Петька, у нас убийство». «Бывает. Я причем. На Кутузовском, в номенклатурном доме. Все равно это не повод названивать мне в пять утра. Убитый? Бессмертный. Пф, это меняет дело. А соседи не хотят забрать себе историю? Соседями на нашем жаргоне звали сотрудников КГБ при Совете Министров СССР. Я им сообщил, конечно. А как там дальше, не нам с тобой решать. Поэтому твое присутствие обязательно. Еду». «Диктуй адрес. Блокнот со вторучкой я тоже всегда держал на такие случаи под рукой. На тумбочке. За тобой машину прислать? Сам доберусь. Не любил я всех этих муровских машин с болтливыми водителями, не любил зависеть от кого бы то ни было. Я побрился электробритвой Харьков, а потом сунул ее в дипломат. Кто знает, насколько придется задержаться. Потом решил, что я все-таки не салага-стажер, а старший инспектор Мура». В припрыжку бежать не обязан, и пошел на кухню завтракать. Смолол кофе, сварил его в турке покрепче, на шесть ложечек. Забацал иишню и отлакировал полтавской полукопченой. Как раз вчера давали в заказе. Я минуту поколебался. На чем ехать? Метро от моего дома под боком, но на Кутузовский, 24, такой был адрес места происшествия, от Киевской или пешком перелетели автобусы дожидаться. Поэтому в итоге сделал выбор в пользу личного транспорта. Оделся. Очень удачно получилось, что лучшую рубашку, ГДРовскую, с планочкой вчера как раз погладил. Галстучек, конечно, обязателен. Все-таки выезд на труп. И не час соседи пожалуют. И начальство. Спустился на лифте. Несмотря на ранний час, газеты в почтовый ящик уже бросили. Я выписывал правду. Это обязаловка, невзирая даже на то, что я беспартийный. И еще советский спорт. Право на эту я выиграл в лотерею, давали одну на отдел. Мы договорились с Женькой Коробкиным, которому не повезло, что я буду прочитывать спорт по утрам в метро, а потом на службе отдавать ему. Сегодня, похоже, такую рокировку не сыграть. Не досуг в машине читать, некогда с ним пересекаться. Дверь нашего подъезда, как всегда, была распахнута настиж. Дом у нас рабочий крестьянский, консьержка не положена. Временами домовые активисты поднимали волну, живя рядом с метро и электричкой, постоянно к нам шастают, он троих соображать. Что потолкашает городица, мы скидывались, ставили внизу замок, раздавали всем жильцам ключи, потом дело шло по стандартной схеме. Кто-то ключ терял, замок взламывали, и снова подъезд стоял неприкаянный. Именно такое время переживалось теперь. А я до сих пор радовался, что мне дали однокомнатную фатеру. После развода, как честный человек, я оставил жене и сыну нашу двушку и три года скитался по съемным квартирам, пока, наконец, в управлении не сжалились, и наш генерал не подписал личное письмо в Моссовет. Да ведь и в новом фонде однокомнатные квартиры редкость, не рассчитана советская жилищная программа на холостяков. Вот нашлась двадцати трехметровая в двенадцатиэтажной башне на пересечении всех дорог. От автобусной остановки к станциям метро и электрички спешили невыспавшиеся люди. Равнодушно обтекали площадь с тремя великими. Три фигуры стояли клином. Впереди Ленин, за ним Сталин и Молотов. Памятник был типовой, аналогичные по композиции располагались во многих областных и районных центрах. У постамента лежал небольшой венок, оставшийся после 1 первомая, уже слегка выцветший. До моего гаража идти дальше, чем до метро. И в том имелся существенный минус, когда выбираешь личный транспорт, а не общественный. Но оставлять свою ласточку на ночь возле дома было безумием. Ладно, дворники и наружные зеркала у меня съемные, я их, если паркуюсь не в гараже, забираю от лихих людей. Колеса на секретках тоже быстро не снимут. Но могут ведь вскрыть капот, утащить аккумулятор, стартер, карбюратор, трамблер, провода силовые. Все в дефиците. И сам лимузин запросто угонит. Нет, на 58-м году советской власти гараж для москвича штука необходимейшая. Я открыл дверь своего бокса, увидел крошку, и на сердце у меня потеплело. Жигули, но не стандартная единичка, а более новая одиннадцатая модель с отражателями в задних фонарях, стильными вентиляционными решеточками в боковинах. Правда, цвет подкачал? Радикально зеленый, но в наших условиях мало кто, кроме торгашей и бессмертных, имеет привилегию колер выбирать. И без того три года на очереди в управлении стоял. И открыл багажник, положил туда дипломат. Привычка не держать ценные вещи на виду сформировалась у меня после происшествия прошлым летом. Выскочил я тогда буквально на пять минут мороженое купить, а кейс оплошно оставил в салоне. Когда вернулся, авто вскрыт, портфеля нет. Я, честно говоря, в тот раз даже в районное отделение не поехал заявление писать. Дипломат ценой 40 рублей, конечно, жалко, но кроме газеты «Правда», прочитанного «Спорта» и абсолютно лажовой книги Аркадия Первенцева, ничего в нем не было. И зачем на ребят в отделении лишнюю головную боль вешать? Все равно грабители не найдут, будет им, по моей милости, висяк. Я выкатился задним ходом из гаража, вышел, закрыл железные створки, навесил замок. Выехал на улицу Красный Казанец и промчался мимо метро Ждановская и памятника трем вождям. Народ к станции с автобусов и троллейбусов шел гуще. Возле платформы Вишняки я переехал по эстакаде на другую сторону железки и понесся дальше, к Волгоградскому проспекту. Скорость сразу увеличил до максимума. Гаишники по утрам особо не активничают, а даже если остановят, не будут сотрудника, да еще спешащего на убийство мытарить. Радио в авто я пока не обзавелся. Дефицит, да и дорого. И осталось мне по ходу дела думать разные думы. В эту пятницу мне предстояла очередная плановая исповедь в райкоме. И хотя я ни на секунду не верил, что меня когда-нибудь сочтут ценным кадром и допустят до жеребьевки, но порядок есть порядок. Раз в два месяца приходилось являться как штык, что-то бубнить исповеднику. Хорошо бы... Размечтался я, нынешнее дело меня закрутило, и тогда появится легальная возможность отсрочить мероприятие на месяц, а там и сезон отпусков. Мой райкомовский инструктор может уехать отдыхать в какой-нибудь санаторий Сочи или что ему там по номенклатуре положено. Сколько не встречал я нормальных ребят и девчат, никто в перспективность исповедей для рядовых граждан не верил. И морковка в виде возможной вечной жизни действовала только на совсем уж ограниченных и ушибленных пропагандой товарищей. Иное дело власти. Через эти заслушивания они получали полную картину настроений, мыслей, деяний подведомственного им населения. Никто меня не остановил. Я подумал: а вот этот проезд со скоростью 120 по утренним улицам родной столицы о нем следует рассказывать исповеднику. С одной стороны. Явное нарушение морального кодекса строителя коммунизма, будущего общества полного бессмертия. А с другой, я спешу по делу. Наверное, придется поведать, утаивание на исповеди — один из самых тяжелых грехов. А там уж пусть они сами решают, снимает ли мне баллы за эту выходку или нет. На машине все-таки получалось на круг быстрее, чем на метро. Пробок в СССР, в отличие от стран капитализма, не водится. Я просквозил по Садовому, А тут и Кутузовский. На перекрестке, где Драгомиловская вливается в Кутузовский, опять памятник, аналогичный по композиции. Ленин, Сталин, Молотов шествуют куда-то вдаль. В том доме, что назвал мне Ванька, въезд во двор был открыт. Я заехал и припарковался у искомого подъезда рядом с чем-то старинным и пыльным кадиллаком по моде 50 годов. Стояла тут и раковая шейка из отделения и хорошо знакомая мне «Черная Волга» из управления. Шофер сидел в салоне, чинно читал растрепанную книжку, похожую на библиотечный детектив. И я не стал его беспокоить. И никакого больше авто, выглядящего официально, ни одного транспортного средства, на котором могли сюда добраться КГБшники. А ведь еще одна черная волжанка тут по композиции сама собой подразумевалась. Странно, смежники проигнорировали преступление, что ли? Насильственную смерть бессмертного? В подъезде тоже, невзирая на элитный Кутузовский, как и в моем Колхозно-Лимитовском доме Наждановской, не было ни консьержки, ни запоров. Я поднялся на лифте на пятый этаж. Дверь мне открыл Вадик, которого угораздило сегодня дежурить в составе опергруппы. В коридоре топталась пара понятых. Веди меня в курс, попросил я товарищ. Пойдем. В кухне эксперт тоже мне смутно знакомый описывал труп. Сержант по его команде приподнимал и держал голову убиенного. Лицо Мельтона было белым. Да, с трупами родной милиции приходилось встречаться, слава богу, нечасто. «У нас тут не Чикаго». Я кивнул эксперту. Тихо, чтобы не мешать, Вадик стал рассказывать. Труп сидел за накрытым наскоростолом. Как видишь, коньячок армянский пять звезд, лимончик, сыр, яблоки, клубника. Две рюмки, две тарелки, пулевое отверстие во лбу. Упал прямо на стол. Здесь же на столе валялся пистолет Макаров. Самоубийство? Пойдем. Вадик утащил меня в комнату. Ясно зачем, чтобы эксперт-сержантам не услышали лишнего. Здесь, в большой комнате, с высокими потолками, все стены были уставлены полками с книгами. Я огляделся. Много имелось технической литературы с диковинными названиями, в том числе по-английски и по-немецки. Но и модные вещи типа Декамерона или сборника Ахматовой тоже присутствовали. Сто процентов имел товарищ доступ к спискам книжной экспедиции, отмечал галочками дефицит, и ему заказанное привозили прямо на службу. Значит, явно непростой человек. Номенклатура. На одной из ручек книжного шкафа висел аккуратный черный костюм с черным же галстуком и белой рубашкой, словно человек его самому себе на похороны приготовил. Я кивнул на одежду. «Суицид? Ты слышал когда-нибудь, чтобы бессмертные с собой кончали?» «Нет, но их и убивают нечасто». И это тоже была правда. За бессмертного гарантированно давали вышку, причем без права помилования, и урки, например, прекрасно об этом знали. Да и обычные обыватели догадывались, что снисхождения не будет, если кто-то покусится на высшую касту. Может, собутыльник или кто там в него стрелял, не знал, что убиенный бессмертный? Кто он вообще такой? Что из себя представляет? Гарбузов Андрей Афанасьевич, 48 лет, академик, доктор технических наук. Герой соцтруда, женат. Супруга в данный момент на даче, сидит с внучкой. Участковый сейчас звонит туда и извещает. И впрямь откуда-то из другой комнаты слышалось бубнение. За какие заслуги стал бессмертным? Ты же знаешь, история обычно это умалчивает. Подозреваю, как в совсекретных указах пишется. «За создание и совершенствование ракетно-ядерного щита нашей Родины. А может, ему просто в жеребьевке повезло». Из соседней комнаты вышел участковый, немолодой, полный майор в форме. Фуражку держал в руке и вытирал платком пот с лица. Увидел меня, кивнул. «Здравия желаю». «Как там вдова?» — спросил я его. «Какая вдова?» «А вы с кем сейчас говорили?» «А, ну да, с бывшей женой. Вдовой, значит. Плачет, конечно». Похоже, что не знала ничего. Кто сообщил в органы об убийстве? Соседи позвонили. Слышали выстрел около двенадцати ночи. Какие соседи? Из квартиры генерала Васильцова. Они здесь рядом, через стену практически проживают. Из квартиры звонили, говорите. Кто конкретно звонил? Он сам, генерал? Или жена? Или прислуга? Не могу знать. Звонили не мне, а прямо в отделение. Как вы в квартиру убиенного вошли? Входная дверь не заперта была. «Замок французский закрывать снаружи». «А кто мог быть у убиенного в гостях?» «Не могу знать. Я его связи не отрабатывал, не моя номенклатура». «Кто у вас тут в подъезде проживает интересный, кроме генерала Васильцова? Кто мог бы к трупу в гость пожаловать из соседей?» «Одну секундочку». Участковый полез в свою папку на молнии, вынул оттуда толстую тетрадь, полистал, открыл на нужной странице, протянул мне. Там были аккуратно переписаны все жильцы всех квартир подъезда, пол, возраст, место работы. И в самом конце строчки самый интересный столбик, в чем предосудительным бывал замечен. Подъезд был не весь номенклатурный, а смешанный, кое-какие квартиры даже числились коммунальными. И профессии граждан случались самые, что ни на есть земные. Слесарь шестого разряда, медсестра, продавец. В качестве порочащих моментов в примечаниях в основном значилось пьянство. Например, у генерал-майора в отставке Васильцова было замечено тоненьким карандашиком. Выпивает, бывают скандалы с супругой. А у жены его, Веры Петровны, которая почти на двадцать лет была генерала моложе, замечалась, погуливает. На этой почве случаются скандалы с мужем. «Вот», — заметил я удовлетворенно майору, «вы, говорите, не ваша номенклатура. А у вас тут, оказывается, птица не прошмыгнет, мышь не пролетит». Участковый польщенно зарделся. «Может, это она, соседка?» — размыслил я вслух. «Васильцова Вера Петровна в гостях у нашего убиенного ночи-то была, а муж генерал ее за этим занятием накрыл, за распитием спиртных напитков с академиком. Да в порыве ревности соперника застрелил». Участковый в ответ на мои умопостроения подвострастно молчал. Я пролистал тетрадь со списком граждан. Глаза наткнулись на проживающую в одиночестве этажом ниже Марию Кронину, 35 лет, актрису театра на Таганке, а также на примечание по ее поводу, сделанное округлым подчерком участкового. Выпивает, часто бывают мужчины в гостях, разные. Бывает громко кричат во внеурочное время. Случаются также шумные половые сношения. А может, наоборот, эта актрисулька с Таганки с убиенным вчера пировала, а? «Так мы... Зачем ей его убивать?» — философски откликнулся Вадик. «Всякие конфигурации случаются, если коньячок. Обида, ревность, месть. Ладно, облегчу-ка я вам дальнейший поквартирный обход. Если понадоблюсь, я у генерала Васильцова, в 53-й». Я вышел в гулкий прохладный подъезд, позвонил в соседнюю квартиру. Мне нравилась манера наших советских людей. Обычно отпирали без спроса, без «кто там». И даже цепочку редко кто накидывал, и в глазки мало кто смотрел. Да и немного их было, тех глазков. Я вот себе поставил, а надо мной гость посмеивались. Буржуй, товарищ, мне доверяешь. Вот и теперь дверь немедленно распахнулась во всю ширину. На пороге стояла пергидрольная блондинка лет сорока в атласном алом халатике и комнатных туфлях на каблучке. Ее легко можно было представить проводящий досуг секретным 48-летним конструктором. особенно если учесть, что мужу ее, генералу, шестьдесят пять. Я представился по форме, удостоверение показал. Пройти можно? Муж спит, у него прям приступ сердечный случился со всеми этими происшествиями. И она быстренько выскользнула на лестничную площадку и дверь в свою квартиру, где генерал почивал, от греха прикрыла. И взгляд у Веры Петровны, каким она меня оценила сверху донизу, был таким, знаете ли, очень женским. примиряющимся. — Это вы позвонили сегодня ночью в милицию по поводу стрельбы у соседей? — Не я, муж. Он услышал выстрел, он и позвонил. — А в квартире у соседа вы вчера были? — Я? С какой стати? — Стол у него там на двоих накрыт, а вы соседка ближайшая. Васильцова чуть не зашипела от злости, кероссерженная кошка. — Нечего на меня наговаривать. Не была я у него вчера. — А вообще? Захаживали? Ну. По-соседски иногда, с там, если кончится, или спички. То есть в половую связь с убитым вы никогда не вступали? Мне показалось, что она сейчас вцепится мне в глаза своими от отманикюренными ноготками. А что, запросто могла, если судить по виду и речи. Кто она там по происхождению? Буфетчица, подавальщица, костелянша? Где ее подцепил фронтовик генерал Васильцов? Не было у меня с убитым никогда ничего. «Хорошо, я верю, вам верю. А вы-то вчера выстрел слышали?» «Да. Был какой-то хлопок. Мы кефир пили, когда мой генерал говорит, «Слышишь, Вера, кажется, стреляют, и кажется, у соседей. Ну, я ему и сказала сразу в милицию позвонить». Кефир пили. Это была хорошая деталь, которая сразу вызывала доверие к рассказу. А кто еще из соседей мог к академику в гости приходить? Артистка Кронина, например, с четвертого этажа. Лицо генеральской жонки снова перекосилось. Машка шлюха еще та, но я свечки не держала и не знаю, что у нее там с академиком было. И была ли она вчера у него? Вы сами у ней спросите. Спрошу, конечно. А вы знали вообще, что убитый бессмертный? Конечно. Он особо не афишировал, не хвастался, но и не скрывал. Ладно, если понадобится официальный допрос, мы вас вызовем повесткой. Я не против. Против? Не против. Прийти в любом случае придется. Я заглянул назад в квартиру убиенного, где заканчивали описывать труп и результаты осмотра места происшествия и сказал Вадику, что спущусь на этаж ниже к артистке Крониной. За дверью молодой женщины грохотала музыка. Я прислушался и определил, что это западный неодобряемый рок, опера «Иисус Христос, суперзвезда». Меня по этому поводу сынуля натаскивал, хотя я и говорил ему тысячу раз, что доведет его любовь к не нашей музыке до цугундера. А он все равно, ах, битлы, ах, роллинги, ах, свинцовые цепелины, где-то доставал за огромные деньги катушки с записями или пласты фирменные, переписывал на свой магнитофон, делился с друзьями. Позиция властей по поводу Рока четкостью не отличалась и не запрещалась строго-настрого, но и не одобрялась. Понятно, что в райкоме на исповеди любовью к зарубежной музыке хвастать не будешь, и любое прослушивание тебе в минус идет. Но и такого, чтобы бобины, катушки, наземные изымать, как книги запрещенные, заведено не было. Я позвонил в дверь, как трясули. Раз, другой, третий. Наконец, музыку выключили, и на пороге возникла хозяйка. Понятно, почему лицо генеральши при упоминании о ней искажалось. Артистка ей, конечно, сотню очков вперед могла дать. Худенькая, маленькая, с тонкими чертами лица, в брючках и блузочке она выглядела интеллигентной и даже одухотворенной. И большущие бархатные глазищи. Правда, при этом вокруг нее распространялся явный алкогольный дух, но пахло не примитивным портвейном или пивом, коньяком, притом не старыми вчерашними дрожжами, новой утренней выпивкой. хотя и десяти еще не пробила. «Проходите». Посторонилась крошка, когда я представился. Голос у нее тоже был бархатный, хорошо поставленный и глубокий. «А вы сыщик? Как интересно». Она провела меня на кухню. Планировка оказалась в точности такая, как в квартире убитого, только отделано все по-модному, обшито деревом, словно в избе. А на стене лапти висят. И большой деревянный ковш, кажется, он «Братина» называется. На столе опять-таки бутылка коньяка, только рюмка одна, а еще баночка шпрот и маслины. Интересно, где она маслины достала? Сроду я их в магазинах не видел, и в заказах нам не давали. Может, у артистов заказы такие особенные? Или блат у нее где-нибудь непосредственно в Елисеевском гастрономе? Выпейте со мной. Приглашение, сделанное грудным и низким голосом, прозвучало столь вдохновляюще, что захотелось ему последовать. Не могу. Я на работе и за рулем. Вы же милиционер. Вас никакой постовой не остановит. А остановит — вы отбрешетесь. А вы что же? Выпивайте с утра. Не работаете сегодня. Выходной у вас? Репетиции нет. А до спектакля отмокну. Садитесь. Я сделаю вам чаю, раз вы серьезными напитками манкируете. Она сосредоточенно подожгла спичкой газовую горелку. Мария... «Что вы делали вчера вечером?» «Спектакль играла». И она кивнула на большую афишу, что висела на одном гвозде прямо тут, на кухне. На афише большими буквами значилось «Гамлет», и она, Мария Кронина, третий или четвертый в числе действующих лиц. Наверное, Офелия. А может, королева-мать Гертруда. По возрасту, конечно, скорее Офелия. Но в современном театре все может быть. «Хорошо принимали». «Удается до сих пор собирать обломки», — заметила девушка глубокомысленно. «Вы о чем это?» «Совершенно не понял я, что гражданка имеет в виду». «Актеры, конечно, пострадали от советской власти, но не так, чтобы сильно». «Но вот все, что вокруг...» «И без того мало кто отличается гигантским ростом, а как в итоге все совсем измельчало. Налейте мне же коньяку». Я послушно наполнил ее рюмку. Вообще, девушка обладала удивительной способностью внушать, обаять. Я пожалел, что отказался выпивать с ней. Было бы неплохо забыться с такой крошкой. Она хватила коньяку без закуски. Вы, наверное, знаете, чей самый лучший перевод Гамлета? Правильно, Пастернака. Но Пастернака в 59-м расстреляли. Отсюда все произведения его вне закона. Вы об этом знали? Не знали? А тут и чайник засвистел, и зашел паром, и Мария бросила в заварной чайник три ложки индийского со слоном. А поэты, композиторы, исполнители, режиссеры, знаете ли вы, мой дорогой милиционер, что в 1922 году советское правительство выслало из Молодой Республики советов целый философский пароход? Я не ведал, правда ли это, а может, антисоветские домыслы, и развел руками. А то, что сорок лет спустя, в шестьдесят втором, наши руководители выслали на Запад целый творческий самолет, знали? Режиссеров, поэтов, писателей, композиторов. И да, Толику актеров вместе с ними тоже до кучи. Все большей частью молодых отборных — Тарковского, Рома, Чухрая, Колотозова, Хуциева, Рязанова, Эльдара, Высоцкого, Галича, Куджаву, Солженицына, Виктора Некрасова, Искандера — Аксёнова, Вознесенского, Слуцкого, Бориса. Что, правда не знали? И не ведаете, как чекисты и цекисты этим советское искусство обескровили? И как эти люди, высланные сейчас там, в Америке и во Франции, на благо Запада успешно работают? Вы, может, по ночам и би с голосом Америки не слушаете? Становитесь, Мария. Сделал я предостерегающий жест. А то мне на ближайшей исповеди в райкоме придется вас, как это называется, застучать. У, -у, У, исповедь, фу, вы серьезно к этому относитесь и ходите в райком и несете там эту пургу сами себя закладываете? Еще раз фу, окажетесь приличным человеком. Ладно, я умолкаю, пейте свой чай. Да, куда-то наш разговор не туда свернул. Что вы говорите, вчера после спектакля делали? На такси сразу домой, спешили? Зачем? Хотела успеть, если честно, Гарбузову заскочить. — Вот как? Зачем вам было к убиенному заскакивать? — Он классный, веселый, остроумный, милый, глубокий. С ним так хорошо. Было хорошо. И я надеялась, порой в глубокой тайне, что он бросит свою грымзу и женится на мне. Черт, я все утро пью за упокой его души. Видишь, сыщик, и без смерти ему не помогло. — А откуда вы узнали, что он мертв? — Мне тхабалка, Верка Сельцова шепнула. Жена генерала с их площадки, гадина, все про всех всегда знает. А может, это она его убила? Ой, нет, мотива не было, да и смелости бы ей не хватило. А может, это сделали вы? А, я теперь подозреваемая, и поэтому вы мне больше не наливаете, и мне приходится с пустой рюмкой сидеть. Вы что же, сыщик, не знаете, что подливать спиртное дамам — это привилегия и прерогатива мужчин? Я послушно нацедил ей еще армянского. Она пригубила. «Так все-таки», — настаивал я, — «вы спешили вчера вечером к себе домой, чтобы посетить Гарбузова. И?» к Большому сожалению, он не мог меня принять. Он меня, грубо говоря, послал, потому что к нему приехал какой-то важный и любимый друг. Мужского, как он сказал Пола. Я ему поверила. «Вообще-то Гарбузов не из тех, кто врет». Но кто он такой, этот друг, я не знаю». При этом актрисуля сделала округлый жест в потолок, будто бы весь наш разговор кем-то записывается, и поэтому ей приходится выбирать слова и выражения. «Да, не ведаю ни имени дружка Гарбузова, ни звания его». А сама меж тем оторвала нижний край афиши, достала из ящика кухонного стола химический карандаш и написала на обороте. Лев Станюкович, доктор биологических наук, приехал из Удельного. Протянул обрывочек этот мне. «Значит, вы не знаете, с кем Гарбузов собирался встретиться?» — вопросил я, потрясая бумажечкой. «Ведать не ведаю», — отвечала она, мелко кивая, мол, он этот записанный ею гражданин. Я хоть и считал, что конспирация излишняя, кому интересно, придет в голову писать какую-то актрисульку, да не из самого заметного театра. Но игру девушки принял. Значит, именно с этим неизвестным Гарбузов вчера ночью встречался и выпивал с ним. Именно. Я знал, что такое удельное, о котором упомянула Мария. Абсолютно закрытый секретный город в Дальнем Подмосковье на границе с Владимирской областью, где проводились и проводятся основные научные, исследовательские и экспериментальные работы по обеспечению бессмертия. Может, вы случайно знаете... Где этот неизвестный остановился? Где сейчас проживает? Дома у себя в Москве или в гостинице? Не имею ни малейшего понятия. Значит, вы утверждаете, что именно с этим неизвестным академик Гарбузов провел вчерашний вечер. И, возможно, тот его убил. Или после их разговора Гарбузов убил себя сам. Спасибо. Вы очень помогли следствию. Я встал. Подождите. В театр сходить хотите? «Не знаю. Нет, наверное. Дел много. Когда с делами покончите, тогда и пойдете. Контрамарка всегда будет вас ждать. Только позвоните хотя бы за день. Телефон у меня простой, как специально, чтобы поклонники лучше запоминали и чаще звонили. Впрочем, от них и без того отбоя нет. А выбрать некого. Итак, мой номер. 243-43-34. Сразу запомните и навсегда». Меня вообще никто по жизни не забывает, сыщик. Ладно, я буду иметь в виду ваше милое приглашение. А почему нет, — подумал я. Когда, конечно, это дело кончится, жены у меня давно нет, да и девушки постоянной тоже, можно пощекотать свои нервы связью с пьющей актриской. Я вернулся в квартиру с трупом, и его и место происшествия уже описали и укладывали убиенного на носилки. Я спросил у эксперта, Какие выводы? Убийство или он сам? Выстрел произведен с очень близкого расстояния. Роховые газы оставили отметины вокруг входного отверстия. Значит, самоубийство? Лоб. Нехарактерное место для самострела. Неудобное. Самому себе в него палить. Обычно суицидники в сердце стреляют или в рот, так что, может, и кто-то другой бабахнул. С очень близкого расстояния. Какой твой выбор? Какова вероятность того или другого события? Расположение входного отверстия процентов шестьдесят-семьдесят за самоубийство. Понял тебя. А сейчас мне нужен телефон. Пользуйся. Майор участковый проводил меня в спальню Гарбузова, где на тумбочке у кровати, совсем как у меня, стоял аппарат. Правда, спальня у академика оказалась не в пример больше моей, и в ширину, и в высоту, и в длину. Вот только наслаждаться ею он больше не сможет». Первым делом я позвонил в ЦАП, Центральное адресное бюро, назвал свой пароль, у нас, у первого отдела Мура, он был запоминающийся и со значением. Серый Волк спросил адрес по прописке гражданина Станюковича Льва. Через минуту мне ответили, таковой не значится. Я с подобным уже сталкивался, и это, возможно, означало, что уровень секретности товарища Станюковича таков, что даже мне с моим допуском не дозволено знать, где он прописан. Хорошо. но вряд ли, если он приходил вчера поздним вечером к Гарбузову, затем в ночь отправился за 200 километров к себе в Удельную, наверное, остановился где-то здесь, в Москве. Я позвонил в одноименную гостиницу, то есть Москву, на проспекте Маркса. Представился, Станюковича поискали в списках, но нет, не нашли. Тогда я перебросился на Россию. И, о радость, да, сказали мне, такой товарищ зарегистрирован. Номер 611. Телефон такой-то. Исходя из показаний актрисульки Крониной, гражданину Станюковичу можно уже было ехать снарядом и арестовывать. Но доктор биологических наук — это вам совсем не вор в законе. Вряд ли далеко убежит. Ничего страшного не случится, если я с ним предварительно побеседую. Кое-что проясню. Я попросил портье соединить меня с комнатой, где проживал товарищ Станюкович. Тот оказался в номере и мне ответил. Я представился. Ученый переспросил, почему вдруг такой интерес у уголовного розыска к его персоне. Я ответил вопросом. «Вы вчера встречались с академиком Гарбазовым?» «Было дело. С ним что-то случилось? Что конкретно?» «Я могу рассказать вам только при встрече. Вот как. Можете тогда сами приехать ко мне в гостиницу. Я, к сожалению, ограничен во времени. Прямо сейчас у меня небольшая встреча здесь, в отеле, а потом я готов увидеться с вами. Час дня вас устроит?» «Где?» «Давайте под открытым небом. Погода хорошая, прогуляемся. А сойдемся, например, у входа в кинотеатр «Зарядье». «Идет. В час дня у «Зарядье».» Ничто в разговоре Станюковича не выказывало, что он как-то замешан в убийстве. Ни волнения, ни страха. Выглядело, будто добропорядочный советский гражданин хочет оказать максимальное содействие органам. Пока я разговаривал по телефону из спальни, Прибыла труповозка, и теперь двое санитаров выносили из квартиры на носилках, покрытое простынёй тело. Я попрощался с сотрудниками и сбежал вниз по лестнице. До встречи у кино которое, как известно, находится рядом с гостиницей «Россия», практически сопряжено с ним, оставалось еще полтора часа. Я сел за руль своей «Ласточки» и не спеша вырулил на Кутузовский проспект, развернулся у Москвы-реки и гостиницы «Украина», потом промчался по Калининскому, затем по проспекту Маркса мимо Манежа и Кремля, и менее чем через полчаса оказался на солянке. Завтракал я, когда еще не было шести, поэтому заглянул в любимую рюмочную и заказал там бутерброды с яйцом, килькой и корейкой. Водки брать, естественно, не стал. В рюмочной было шумно, многие курили, и классовый состав посетителей выглядел разношерстным. и закончившие смену таксисты, и сантехники в спецовках, и журналисты из ближайшей советской торговли, и даже, похожие инструктора из рядом расположенного ЦК партии или тому подобные ответственные работники. Ни с кем не вступая в контакт, я сживал свои бутерброды, запил березовым соком и перебазировался вместе со своей ласточкой поближе ко входу в Россию. Тормознул на пандусе, ведущем к въезду. Вообще-то останавливаться там запрещалось, об этом и знак извещал. И после колебаний ко мне даже подошел дежурный милиционерик. Ему я предъявил свои корочки и сказал, что запарковался ради оперативной необходимости. Тот с уважением отошел. На самом деле, мне хотелось заранее посмотреть на Станюковича. Почему-то не оставляла мысль, что я его узнаю. А пока, чтобы скоротать время, я достал из багажника дипломат и стал просматривать газетки. В советском спорте был отчет об отборочном матче сборной СССР с Ирландией, и меня порадовало то, что вывод корреспондентов совпадал с моим. Я смотрел телетрансляцию, что вело центральное телевидение со стадиона имени Ленина в Киеве. Победили наши уверенно и заслуженно. Скорее всего, на чемпионат Европы 76-го года они отберутся. А с чемпионом страны вопрос, несмотря на май и на то, что до конца сезона еще полгода, уже решен. Если чудо не произойдет, им станет, конечно, киевская «Динамо» во главе с Блохиным. Еще бы, если в сборной страны одни киевляне. И эта команда только что Европейский кубок кубков выиграла. Одним глазом я посматривал за входом в гостиницу. Вот вышла группа западных туристов, стала усаживаться в поданный им красный карус. Вот двое надсменов в тюбетейках пошагали в сторону Красной площади. Вот величественный мужчина с портфелем и знаком депутата уселся в такси. От нечего делать я взял просмотреть правду. Как часто бывало в главной партийной газете, передавица посвящалась самой животрепещущей, по мнению пропагандистов из ЦК, теме. Заголовок гласил «Бессмертие на службе трудового народа». Глаз выхватил основные, хорошо известные и приевшиеся постулаты. В отличие от стран, где правит капитал, а вопросом бессмертия распоряжается узкая кучка бессовестных политиков и денежных мешков, «Вечная жизнь в нашем Отечестве принадлежит трудовому народу. Практически каждый гражданин страны Советов может получить прекрасное право на вечную жизнь. Надо лишь честно работать, беззаветно любить свою социалистическую родину, аккуратно посещать собеседование и исповеди в соответствующих партийных органах». Слова были такими же истертыми, как 5, 10 или 15 лет тому назад, когда с трибуны Мавзолея при многотысячной толпе и прямой радио- и телетрансляции выступил первый испытатель вакцины, простой советский парень и старший лейтенант, всеобщий любимец Юрий Петрухин. «Докладываю нашей любимой партии всему советскому народу, что испытание лекарственного препарата, обеспечивающего бессмертие, проведено успешно. Я чувствую себя отлично и готов выполнить любое новое задание советского правительства». Сколько с тех пор народу было обесмерчено, оставалось закрытой информацией. Даже мы в муре ею не владели. Кое-кто спорил, но только среди своих. А получили ли бессмертие генеральный секретарь Молотов и другие члены Политбюро? И большинство были уверены, что, конечно, да. А 22 апреля, в день рождения вечно живого Ильича, обычно проводилась жеребьевка, каковой допускали лишь достойнейших из достойных граждан СССР. Претендентов перед лотереей каждый год значилось 100, из них выбирали имена пятерых счастливчиков. Их узнавала вся страна, и они становились героями бесчисленных голубых огоньков и отчерков в тысячах газет и журналов, от правды до молодого коммуниста. Обычно один колхозник, один рабочий, один деятель культуры. Ну и опционально, нацмен, партийный лидер среднего звена, типа секретаря райкома, и может быть ученый, инженер или партийный журналист. Пять счастливчиков ежегодно, о которых все знали. И еще сколько-то безымянных героев, о которых не ведал никто. Награжденные бессмертием секретными указами. А вот из гостиницы вышел мой Станюкович. Я никогда не видел его раньше, но почему-то оперативное чутье мне подсказало. Он. Такой, знаете ли, с убитым гарбузовым два сапога пара. Возрасте, возрасте, но крепкий, стройный, уверенный в себе. занимающийся, видимо, каким-то экзотическим спортом типа горных лыж или альпинизма, но главное — ученый, всего себя посвящающий любимому делу — науке, поставленной на службу трудовому народу. Я запер свою ласточку и быстро пошел следом за ним. Да, товарищ двигался в направлении кино От концертного зала «Россия» спустился по лестнице вниз к набережной, Я на секунду подумал, что на нем сейчас висит как минимум одна статья на выбор, убийство или доведение до самоубийства, и напомнил себе быть с гражданином аккуратнее. Я подошел к нему. Мужик и вблизи оказался высоким, стройным, загорелым. Продемонстрировал ему удостоверение. Он экспрессивно воскликнул. «Ради бога! Скажите мне, что случилось. Что произошло с Андреем? С чем связан ваш интерес?» «Это вы мне расскажите. Вы ведь вчера с ним встречались. «Да, я был у него, на Кутузовском». Мимо нас со смехом прошла молодая парочка. «Пойдемте». Станюкович увлек меня. Мы перешли проезжую часть набережной и оказались на том тротуаре возле гранитного барьера у самой воды, куда обычно москвичи и гости столицы не добираются. Вот и сейчас, на всем протяжении к Кремлю, по нему шествовали не более двух человек. «Расскажите о своем визите Гарбузову». Когда пришли, когда ушли, о чем разговаривали. А начните с того, в каких вы отношениях состояли. Знаете, мы познакомились еще, когда Гарбузов лежал у нас на обследовании в Удельной. Какую-то мы друг другу симпатию почувствовали. Ну и обменялись телефонами, хоть это против правил. И я всегда, как в Москве, оказывался, Андрею звонил. Обычно мы встречались, иногда у него дома, а порой в ресторане. Вот и в этот раз он настоял, чтоб я приехал. Даже свое собственное свидание с женщиной отменил. «Хорошо. Во сколько вы у него на Кутузовском оказались?» «Мы не спеша шли по направлению к Кремлю. На противоположной стороне Москва-реки дымила своими трубами могэс один По фарватору полз прогулочный теплоходик. Около восьми вечера. А ушли?» «Где-то в полдвенадцатого. Это легко проверить. Он по телефону вызвал мне такси». «Значит, когда вы уходили, Гарбузов был жив». «Жив? Вы говорите, жив? Он погиб?» Около двенадцати ночи он, по всей видимости, пустил себе пулю в лоб. «Что вы такое ему сказали?» «Такое, что он застрелился. Или это вы не уехали?» «На вызванном такси вернулись втихаря к нему в квартиру и убили кореша?» «Ах, боже мой! Боже мой!» — вскричал он, ломая руки. «Я не должен, не должен был ему говорить. Но мы оба выпили. Язык у меня развязался. А он так просил». «Что же вы ему сказали?» Он спросил меня, почему у него по онкологии плохие анализы. Ему впрямую в больнице никто не говорил, но он чувствовал, что с ним что-то сильно не так. Как это вообще может быть? проблемы с онкологией, если он бессмертный. Он же не должен умирать совсем. А я сказал ему, научный факт, между прочим, только у нас его изо всех сил замалчивают, да и на Западе стараются не афишировать. Тут он оглянулся. Но никто не слышал нас, ни единого человека не было в пределах видимости ни по нашему тротуару, ни по противоположному до самого большого Устинского моста. Машины мимо катили на довольно хорошей скорости, но и только. Так вот, как показала практика, препарат «Мордвинова» или в просторечии «Прививка бессмертия» действует, как оказалось, в среднем лишь примерно в 60% случаев. Остальные 40% вакцинированных возвращаются к своему прежнему состоянию, и их... Точно так же, как простых смертных начинают одолевать болезни. Рак, инсульт, инфаркт. Что там говорить? Он снова оглянулся. Вы знаете, что Юрий Первухин, любимый всем народом, первый испытатель, больше половины своего времени сейчас у нас в клинике в Удельной проводит. Мы потихоньку стараемся подтянуть его до параметров бессмертия, но не очень хорошо это удается. Значит, вы огорошили Гарбузова рассказом о том, что он, быть может, и не бессмертен вовсе. и это, возможно, стало толчком для его суицида. Поверьте, я был очень аккуратен в выражениях, поверьте. Но как я мог ему не сказать? Обмануть? Мы же друзья. Мы дошли до моста и по сигналу светофора перешли проезжую часть набережной на более людную сторону. Стал виден стоящий на Васильевском спуске на фоне храма Василия Блаженного еще один монументальный памятник трем вождям. Здесь гранитные Ленин, Сталин и Молотов сидели за круглым каменным столом, и что-то обсуждали. «Наверное, — попросил я, — у вас там в Удельной все силы сейчас брошены на то, чтобы у вождей наших все с бессмертием оказалось тип-топ. Ох, я и так вам слишком много рассказал. Я, надеюсь, вы благородный человек. Вы производите впечатление благородного и не станете меня сдавать за мою болтовню». Мы поднялись обратно к гостинице и пошли вдоль ее фасада, выходящего на реку. «Не уезжайте никуда из города», — сказал я биологу. Вас должны будут формально допросить. Я думаю, на официальном допросе вы выдавать секретные сведения нашим сотрудникам не станете. В ваших же интересах. Мимо на малой скорости проехала черная «Волга» с буквами в номере «МОС». Где-то я уже недавно видел. «МОС» означало «правительственное» или «спецслужбистское». Мы дошли до нужного Станюковичу крыла гостиницы. «Я выкурю еще одну сигаретку», — сказал он. «Вы ведь не курите?» — я понял по запаху. «Давайте». Мы пожали друг другу руки. Мне понравился этот мужик, хотя он оказался фактически убийцей своего друга Гарбузова. Я дошел до моей одиннадцатой модели, сел. и Ясно увидел через лобовое стекло сцену, хотя она происходила очень-очень быстро. К Станюковичу подкатила черная волжанка, по-моему, та самая с номером МОС. Из нее выскочили сразу трое спортивного склада молодых людей в костюмчиках, схватили ученого под руки и быстро забросили внутрь своего лимузина, и он умчался по пандусу на высоченной скорости. Я тоже поехал в сторону управления. В своем кабинете я написал рапорт о расследовании самоубийства Гарбузова. Разумеется, я умолчал о тех тайнах, что поведал мне Станюкович, но написал, что считаю обязательным формально допросить его. Может, благодаря этому нам удастся вытащить его из лап КГБ. Потом я оставил у Коробкина на столе, его где-то носило сегодняшний советский спорт. Затем взял у начальника отдела ключ от сейфа и достал оттуда свой Макаров и две обоймы. Положил пистолет в дипломат и отправился домой, на улицу Вишняковскую. Как приехал, позвонил своему сыночку домой, его не оказалось, наверное, гоняет футбол. Набрал номер бывшей жены, она работала и выглядела страшно занятой. «Постой, что ты хотел?» «Да так, ничего, просто проболтать». А тот самый звонок раздался в дверь квартиры только в половине восьмого вечера. Я глянул в глазок. Многие, включая бывшую супругу, смеялись, что я его поставил, а все-таки в итоге пригодился. На пороге, как я увидел, в мутное стеклышко стояли два подтянутых молодых человека в галстучках. Точь в точь, как те, что арестовали Станюковича. А может, те самые. КГБ явно не собиралось, чтобы сведения о неполноценном бессмертии распространилось от болтуна Станюковича дальше. Я сжал рукоять Макарова. Мне тоже совершенно не хотелось попадать им в лапы во внутреннюю тюрьму на площади Дзержинского, дом 2. Поэтому я приготовился к своему последнему бою. Я собрался дорого отдать свою жизнь. Автор благодарен Максиму Токареву, который поделился сведениями, как были устроены в 70-х годах прошлого века советский сыск и следствие.